Глава 19. Так дрожав лихорадки, не смыкая глаз, с трудом переводя дыхание, он пролежал очень долго, быть может, три, быть может, четыре часа. Несколько раз зажигал лампочку, смотрел на часы, старательно всматривался в стрелки, старался разобрать, который час и все ошибался. Свет резал его воспаленные глаза, и он тотчас тушил его. Болен Совсем болен, тоскливо думал он, соображая, что бы такое сделать. Близких людей нет больше нигде в мире. Позади кладбище из людей, когда-то бывших близкими. А тут нет даже и просто знакомых, которые хотя бы приблизительно знали, кто я. К концу этой долгой ночи мысли его стали путаться. Он понимал, что у него сильный жар. Верно, градусов тридцать девять, а то и сорок. Долго старался вспомнить, какой это счет по Цельсию или по Риамюру, но вспомнить не мог, и очень волновался, что не может. А кто такой Цельсий? Не помню. Риамюр, да. Я в детстве страшно боялся слов Антонов огонь, какой Антон? Какой огонь. Это суда ни малейшего отношения не имеет. У меня лихорадка или может быть тиф, но Антонов огонь тут совершенно ни при чем. Это тревожно, очень тревожно. Потом с радостью вспомнил, что Риамюра звали Антуаном. Значит, какая-то связь есть. Значит, все таки не совсем спятил. Запах еды, оставшийся в кастрюле, был ему противен. Он с усилием встал и выставил кастрюлю в пустой коридор, откуда-то все еще доносилось трещание пишущей машинки, теперь как будто одной. Вот как. Значит, тут можно стучать до поздней ночи, подумал Тамарин, привыкший к французским порядкам. Что если мне сесть за работу? Принять лекарство и сесть за работу. Он разыскал аптечку, из двух коробочек высыпались порошки. От это, кажется, аспирин", подумал он и проглотил одно за другой три пилюли, запив вином. А что было в другой коробочке? Вспомнил, что это были прессованные порошки, рекомендованные аптекарем для возбуждения умственной деятельности и энергии, как то купил в Париже. Заметив за собой усталость вдруг. Ошибся, очень похожие пилюли. Только те надо было принимать по одной в день, не злоупотребляя, говорил тот старичок на углу бульвара Сен-Мишель. Кажется, в самом деле ошибся эти пилюли горьковатые. Он стакан за стаканом допил остаток вина из бутылки. Хорошее вино намного крепче французского. Пишущая машинка стояла на комоде, сбоку она показалась ему похожей в миниатюре на броненосец. У Франка есть броненосцы. Это надо будет отметить в докладе. Я писал в книге, что пока еще нельзя предсказать результат борьбы морского флота с воздушным, нет данных. — А мне, собственно все равно бормотал Константин Александрович, не имевший вообще привычки говорить с собой вслух. Лента на машинке сильно истрепалась кое-где разорвалась на полоске, но у него была запасная. Он стал ее вставлять, совершенно все равно, бормотал он, что франко, что мяха. Если эти здесь немного чище и привлекательней То разве потому, что они пачкают только свободу, которую одни ленивые не пачкали и не компрометировали черт с ней. Пусть ее и компрометируют и пачкают, а те фашисты свои гнусности прикрывают не свободой, а другим. И это гнуснее, потому что тут истинное кощунство. Настоящий верующий человек это иначе, как кощунством и не может назвать. Вставить кончик ленты под стременё к Вали удалось лишь с трудом, хотя он привык к этой операции и даже любил ее. несмотря на свою бережливость, он ленты в Москве и в Париже менял очень часто. Ему нравилось Черная четкая печать. Пальцы у него испачкались от свежей краски. Воды в кувшине почти не оставалось, он вылил остаток в миску, но только размазал краску на руках, и на полотенце остались черные пятна. Просто неловко перед этой Микаэлой. Нет, так нельзя писать. Уж не выетели на улицу, а? Константин Александрович, Очень обрадовался этой мысли и поспешно стал одеваться. Пропуск есть. Могу ходить где хочу, смотреть что хочу. Дверь там внизу была на задвижке, без ключа. Вдруг еще бои увижу. Да ведь ночью бои. Еще больше обрадовался он. Усталость с него сняло как рукой. Но соображал он все хуже согрелся от вина отличное вино да открытку опустить открытка нади по-прежнему лежала в кармане шинели надев шинель Тамарин на цыпочках вышел из комнаты пишущая машинка все стучала уж не галлюцинация ли это нет никогда в жизни никаких галлюцинаций у меня не было во всяком случае это была бы очень странная Галлюцинация. Внизу в холле на диване полудремал вооруженный сторож. Как раз в ту минуту, когда Тамарин спускался по лестнице у дверей дома, остановился автомобиль. В холл вошел высокого роста седой человек в темном поношенном штатском пальто. Кажется, это наш. Чуть ли я не видел его в Москве в какой-то комиссии. «Латыш!» — подумал с очень неприятным чувством Константин Александрович. Сторож вскочил, на лице его изобразился ужас, вытянулся с испуганным видом и чесовойю двери холла, штаски человек прошел в дверь, сделав вид, будто не замечает Тамарина. Ночь была странная. Быть может, В последние годы жизни, переселившегося в Испанию, грека, самого непонятного из великих художников, в те годы, когда на него надвинулось умопомешательство, он по ночам здесь видел это фигурное пятнистое небо. Резкий ветер гнал облака, красноватая огромная луна показывалась лишь на мгновение. Тамарин взглянул на небо изумился и простоял с минуту неподвижно. Ему пришла была мысль, что он в бреду, что надо тотчас вернуться и лечь в постель. Какой вздор! Странно, все очень странно, сказал он себе и застегнув шинель, быстро пошел налево, ста! — Очень из исп... Паниста никогда такой ночи не видел. Было очень холодно, улицы были пустые, фонари встречались редко. У одного из них ему бросилась в глаза какая-то высокая тумба. Он не сразу догадался, что это почтовый ящик, но догадался. Константин Александрович опустил открытку, разумеется, почтовый ящик, не может быть ни малейших сомнений и почувствовал большое облегчение. Его и в обычном состоянии немного беспокоили неотправленные письма. Теперь же он вздохнул так радостно, точно найти почтовый ящик в большом городе было необыкновенной удачей. Значит, след не затеряется. Да, торжество зла, и я во всем участвую. Дурак на службе у злодеев. Впрочем, другие не лучше их. Не умнее меня. Не очень далеко раздался пушечный выстрел, за ним другой, третий. Тамарин обрадовался чрезвычайно. Вот. Вот туда и надо идти, сказал себе он и ускорил шаги. Все чаще попадались разрушенные дома. Странно, что их так мало. Если бы немцы бабахнули по-настоящему, то ничего бы от города не осталось. Слева показалась высокая колонна с шаром на верхушке, памятник. Некому было вставить и не за что. Невелика беда, если и снесут. А потом вы снесете их памятники, и тоже будет отлично, кому-то посоветовал он. Константин Александрович еще больше обрадовался, увидев слабую освещенную кофейню с полуотворенной дверью. Он вошел, что-то пробормотал и тыкнул пальцем в первую попавшуюся бутылку. Свет шел от жаровни, на которой жарилась рыба. Старик-кабацчик налил посетителю рюмку, не обратив ни малейшего внимания на его шинель. Может, он также не обратил бы внимания, если бы к нему зашел Гитлер в германском мундире подумал Тамарин: это и есть мудрец. Он проглотил одну рюмку, потребовал другую, расплатился. Снова загремели выстрелы, послышалось трещание пулеметов. университетский городок. Спросил с радостью Константин Александрович, вспомнив приблизительно, как по-испански называл это место телохранитель. Старик равнодушно кивнул головой и передвинул блюдо на жировню. Тамарин только теперь почувствовал сильный неприятный запах рыбы и с отвращением больного человека выбежал из кабака. И точно жизнь хотела удивить его в последний раз. Луна вышла из-под туч, осветив красноватым светом гибнущий город. Константин Александрович ахнул феерично. Феерично бормотал он кажется так хорошо говорить феерично. если угодно можно разобрать вывески не при луне так при фонаря здесь и фонарей как будто больше парикмахерская обрадовался он Кондитерия! комиссия сорочки Все понимаю Карпинтерия. столярная мастерская что такое карпентерия азигурада да инкендиоз. застрахована от пожара. На каждом доме застрахован от пожара. Вот тебе и осигурада. Россия тоже была осигурада до да инсекондиоз. И мы все. На углу часовой сделал было нерешительное движение в направлении к нему, но разглядев форму, отдал честь и не остановил его. Тамарин вышел на большую площадь. Везде были залиты и лунным светом, развалины. Справа горело большое здание. Константин Александрович засмеялся. Вот ведь и там у Виласки свет от огня кузницы. Кунштюк. Здесь жизнь устроила Кунштюк. Кино. Цветы. Да оно застраховано. Анонс застраховано. Впереди вниз шла узкая дорога, от которой кривые тропинки поднимались по другую сторону в гору. Только теперь Тамарин заметил, что на невысокой горе стоят большие несимметричные здания. Он догадался, что это и есть университетский городок, и быстро перейдя дорогу, стал подниматься по тропинке. Над его головой разорвался снаряд. Кажется, я попал к штурму, подумал он. К зданию бежали люди с винтовками наперевес. перевес. Эх, дурачьё. Как идут. Ведь их сметут пулеметным огнем. Впереди нападавших человек в куртке с необыкновенно четкими, как в кинематографе, движениями, по-видимому, в отличие от других, знал толк в такой войне. Пробежав шагов двадцать, он оглянулся, что-то закричал и припал к земле. Но все сделали то же самое. В ту же секунду затрещали пулеметы. Выждав с минуту, человек в куртке, изогнувшись, бросился зигзагом вперед, откинув далеко назад правую руку с гранатой. Некоторые избежавших за ним людей повалились. Тамарь нахнул и побежал за ними, набегу выхватывая саблю, ребята, тоdas да пара уна lenim dos dos, закричал он не своим голосом. Раздался сильный взрыв. Тамарин метнулся в сторону, выронил саблю, поднял обе руки и упал. Та раскаты взрывы затихая слились с пулеметным огнем.